19. В то время я чувствовала себя сильной. В школе дела у меня шли прекрасно. Я докладывала учительнице Оливьера о своих успехах, и она меня хвалила. Каждый день мы виделись с Джино, прогуливались до бара Салара, он покупал пирожное, мы делили его на двоих и возвращались назад. Иногда мне даже казалось, что теперь Лила зависит от меня, а не я от нее. Я выбралась за пределы квартала. Училась в гимназии, общалась с ребятами, которые изучали латынь и греческий, а не с каменщиками, механиками, сапожниками, продавцами овощей и колбасниками, как она. Когда она рассказывала мне о Дедоне, о своем методе запоминания английских слов, о третьем склонении или предложениях, которые возникали у нее после встреч с Паскуале, я все чаще замечала в ней некоторую неловкость как будто она испытывала потребность доказывать, что способна беседовать со мной на равных. Наконец, когда однажды днем она не без колебаний решилась показать мне, как далеко они с Рино продвинулись в своей затее с ботинками, меня впервые не посетило чувство, что я изгнана из того волшебного мира, в котором обитает она. Напротив, у меня мелькнула мысль, что они с братом просто стеснялись обсуждать со мной такую чепуху. А может я сама начала ощущать свое превосходство над ними? Пока они рылись в кладовке и доставали сверток, я с фальшивым воодушевлением подбадривала их. Но ботинки, которые они мне продемонстрировали, действительно оказались необыкновенными. 43-го размера, как у Рино и Фернандо. Коричневые, точно такие, какими я помнила их по рисунку Лилы. Легкие и элегантные. Никогда и ни на ком я не видела похожих ботинок. Они дали мне их потрогать, твердя, какие они качественные, и я принялась восторжен расхваливать их творение. «Пощупай вот здесь», — говорил Рину. «Что, чувствуешь, где шов?» «Нет», — отвечала я, — «не чувствую». Он забирал у меня ботинки, гнул их и растягивал, показывая, какие они прочные. Я все повторяла, что они молодцы, как учительница Оливьера, когда старалась нас поощрить. Но Лила, похоже, была недовольна. Чем старательнее Рино перечислял достоинства ботинок, тем больше недостатков она в них находила. Папа сразу заметит, где мы напортачили. Потом она на полном серьезе предложила: давай испытаем их водой. Брату эта идея явно не понравилась, но Лила все равно налила в таз воды, сунула руку в ботинок и пошлепала им по воде, как будто шла по луже. «Все оба ей бы в игрушки играть», — проворчал Рина голосом старшего брата, утомленного ребяческими выходками младшей сестры. Но как только Лила вытащила ботинок из стаза, взволнованно спросил, «Ну что?». Лила сняла ботинок с руки, потёрла пальцы друг от друга и подставила ему ладонь. «Сам потрогай». Рина протянул руку. «Сухо». «Влажно». «Тебе кажется. Потрогай, Лину». Я потрогала. «Чуточку влажновато». Лила скривилась. Видишь, всего минуту были в воде и уже промокли. Так не пойдет. Придется опять все отклеивать, распарывать и перешивать. Какого черта? Из-за какой-то капли воды? Рина пришел в бешенство. Не просто разозлился, а впал в ярость. Лицо у него покраснело, под скулами заходили желваки, и, не сдержавшись, он разразился проклятиями. Он кричал: что так они никогда не доведут дело до конца что во всем виновата Лила, которая сначала помогала ему, а теперь только ругает, что он не собирается всю жизнь торчать в этой поганой дыре, быть на подхвате у отца и смотреть, как другие богатеют. Потом он схватил железную болванку и замахнулся на сестру. Если бы он ее ударил, точно убил бы. Из мастерской я уходила потрясённая взрывом ярости Рину, обычно такого вежливого но в то же время гордая тем, что мое мнение было признано авторитетным и существенным. Через пару дней я обнаружила, что прыщи начали подсыхать. «Повезло тебе», — сказала мне Лила, — «и со школой, и в любви». Я почувствовала, что ей немного грустно.